Глава 9. Кир. Деван, июль 2018 года. «Офигеть!» — восклицает Пен, когда я демонстрирую карту, которую нарисовала для них Смайлой. «Вот почему я доверил нарисовать ее именно тебе!» Я улыбаюсь, желая увидеть то же, что и он. Трудно быть объективной по отношению к собственной работе. Спустя месяцы и даже годы после того, как что-то закончу, я всё равно нахожу ошибки. Особенно это касается карт. Сколько бы времени я над ними не работала, мне вечно кажется, что я не полностью передала ощущения от этих мест. Нравится? Это потрясающе. Это мы? Голос Пэна дрожит, когда он проводит пальцем по холсту в разных местах. Тропе на побережье, по которой они ходили, любимому бару и книжному. Мои карты немного абстрактные, импрессионистские, но с узнаваемыми элементами, а в этой я усилила эффект. Я хочу, чтобы у Майлы возникло чувство, как будто она вернулась домой. Я старалась передать не только суть места, но и их отношения. Их карта — одна из немногих нарисованных мною, в которых всё пронизано любовью. Свет, яркие цвета, мягкие формы и линии. Никаких теней. Пэнс минуту молчит, а потом смотрит на меня. «Ты когда-нибудь задумывалась, почему тебя по-прежнему тянет рисовать карты?» «Я люблю путешествовать и запоминать разные места. И делиться ими с тобой». Я легонько шлёпаю его по ладони. «Это наши». «Но ты ведь рисуешь их уже столько лет». «Меня всегда интересовало, что за этим кроется». Он ненадолго умолкает. «Ну, знаешь, я о...» Сделав вид, будто не слышала, я смотрю в окно на Майлу и Зефа. Они как раз дошли до пляжа у реки. Тот Зеф, каким он был несколько минут назад, исчез. Перемена произошла так быстро, что я даже начинаю сомневаться, а случилось ли вообще всё это? Он окунает пальцы в воду и поднимает взгляд на Майлу. Наверное, спрашивает, какая рыба здесь водится. И рассказывает, как мог бы её приготовить. С лимонграссом, чили и кориандром. Майла с улыбкой кивает. И я знаю, что в это мгновение она понимает, почему я в него влюбилась. И как он умеет приготовить блюда из слов. Наколдовать их прямо из воздуха. Пэн смотрит на меня. «А он умеет очаровывать, да?» «Бывает. А в остальное время?» Пожав плечами, я кладу карту обратно в сумку. Подхожу к стопке грязной посуды в раковине и беру тарелку сверху. «Слушай», — не дождавшись ответа начинает Пен, «я уж точно не собираюсь тебя осуждать, но как он вёл себя в тот момент? Это разве нормально? Ты о чём?» Я стряхиваю остатки еды с тарелки в мусорное ведро. О том, как он вел себя, когда мы заговорили о тебе. Он смешно сжимает губы в тонкую линию, забирает у меня тарелку и ставит ее в посудомойку. И как же? Равнодушно спрашиваю я. Ему это явно не понравилось. Он чувствовал себя неуютно, а под конец, когда мы встали из-за стола, так посмотрел на тебя. По моей спине течёт струйка пота. В последние годы ему пришлось не сладко. Работа не ладилась, а для него это тяжело. Он привык к популярности. Находиться в лучах прожекторов. А когда этого нет, ему тяжко. «Это я понял», — осторожно произносит Пен. «Но ты уверена, что он тебе подходит?» Он улыбается. Но выглядит это неестественно. Я не была бы с ним, если бы так не считала. Он меня любит, Пен, это совершенно точно. Но его слова позавчера, что ваши отношения не... Он не любит ярлыки. Я просто думаю, что если есть сомнения, может, оно того не стоит на этом жизненном этапе. Мне хочется, чтобы ты нашла того, с кем можешь осесть. Как ты... Я со смехом поднимаю бровь. «Да», — серьезно кивает он. «Мне очень хочется, чтобы ты снова жила здесь. И ты это знаешь». «Я не могу». Мой голос дрожит, а перед мысленным взором возникает кровь. Струящийся по полу ручеек. Вот что происходит, когда возвращаешься домой. Все опять всплывает на поверхность. Все, чего я так старалась избегать. Я вернулась всего неделю назад, а уже чувствую себя на грани. Шаг в одну сторону, и я уйду невредимый. Шаг в другую, и всё обрушится. Мысленно посчитав до десяти, я говорю себе, что осталось всего несколько недель. После свадьбы я смогу уехать. Сбежать. Пен одаривает меня внимательным взглядом. «Подумай об этом». Это всё, чего я хочу. И если ты не можешь окончательно выбрать какое-то место, то хотя бы выбери человека. Он делает паузу. Я просто боюсь, что случившееся сделало тебя уязвимой. Уязвимой? Смеюсь я. Вряд ли я могла бы путешествовать, будучи уязвимой. Не физически, а эмоционально. Пен пожимает плечами. «Иногда мне кажется, что у тебя не получается разделить себя и мамин поступок, словно...» Он снова ненадолго умолкает, как будто не в силах подобрать верные слова. «Словно ты носишь это в себе». Внезапно у меня начинает стрелять в виске. «У меня как раз получается разделить. Это у других нет. Разве ты не помнишь, как меня называли?» Что кричали соседские дети у дома бабушки с дедушкой? «Дочь монстра!» Когда я нараспев произношу последние слова, на лице Пене отражается боль. Ему явно хочется, как в детстве, закрыть уши руками. Закрыть уши руками, желая, чтобы все прекратилось. «По-моему, ты и сама в это веришь», — говорит он через некоторое время. «Считаешь, будто ее поступок...» Каким-то образом осквернил тебя. Не заслуживаешь любви. Он смотрит мне в глаза. Но ты заслуживаешь, Кир. Пан ошибается. Всё гораздо глубже. Дело не в том, что я считаю себя осквернённой маминым поступком, а в том, что в глубине души я не сомневаюсь в правоте соседей. Ведь я её дочь. А значит, где-то внутри меня притаилось чудовище. Не этого ли все боятся? Что тёмная сторона найдёт путь наружу? Для большинства людей это лишь гипотетическая возможность. Но я видела, как всё происходит. Видела, как человек, которому я доверяла больше всех на свете, вдруг превратился в чудовище. Есть много причин, по которым я не оседаю в определённом месте, но это самое главное. Я стараюсь её преодолеть. Стараюсь побороть монстра.